Стем. Крыш ты. Теперь мы опять в редакции стен газеты. Унылый и печальный сидит Валя. Передавая есть заметка о спортплощадке есть. Всё есть. А сатиры и юмора нет. И Мишка куда-то исчез. А, вот он идёт. Ну, ты как? отклеился. Вот да я отклеился. А ты Лёшу нашёл? Да, она идёшь его. Он за час 10 мест забежит. Привет, товарищ. Лата. Ой, не туда. Вот сюда сюда, сюда, сюда держи его, Валь. Не туда. туда. Пусть мне ещё в нет, 10 мест. Нет, можно. нет, не уйдёшь. Пусть да я говорю, я за занят... него выпущу. Я за него тот человек, ну понимаешь ты. Ты что нам написал, Лёшка? Ты чего над нами издеваешься, а? Где издеваюсь? Чего издеваюсь? Ну говори конкретно. Ну говори, слышь, у меня ни минуты времени. Ты всегда хорошие стихи писал, а теперь что ты написал? А что? Не слушай все лени и правильно используй своё время. Береги часы и минуты, и тогда будет всё в порядке. Ну, ну что это такое? Стихи? Какие стихи? Неважны, конечно, но стихи всё-таки. Слушай, Лёшка, садись и немедленно пиши стихи. Ой, не надо могу... да, подать их хорошие сатирические стихи. Ну я не мог. Ох. Садись, я тебе говорю. Можно выйти, ребят? Пожалуйста. А, здравствуйте, товарищ Физрук. Здравствуйте, ребята. Ой, здравствуйте. Ой кто это? Ой, мои физкультурники. Пять человек. И и все перевязаны. Ой, ребята, откуда вы? Слушай-ка, уважаемый редактор. Я прошу поместить заметку моих гимнастов о безобразном поведении вот этого товарища. Лёша Зайцев. Разреши я зачитаю заметку слух. Пожалуйста. Кто мешает нашей работе? Это заголовок. До сих пор занятия в физкультурном кружке проходили дружно, весело, дисциплинированно. Так продолжалось до тех пор, пока в кружок не записался ученик 5 класса Б Лёша Зайцев. Это <непросто> ты, Лёшка. Тих, ребята. Сегодня Когда мы готовили к торжественному костру пирамиду, Зайцев постоянно дёргался, мешая верхним партнёрам удерживать равновесие. И наконец, с криком: "У меня ни минуты времени!" выскочил из пирамиды и бросился вон из зала. В результате пять его партнёров получили ушибы. Вот, смотри, синяки-то какие. Ну посмотри, посмотри, что за драм. Всё. Напечатай ещё эту заметку, товарищ редактор. Хорошо, напечатаем. Ну хорошо. Пошли, ребят. Товарищ, знаете, я ведь это потому что у меня ни минуты по поним... выходным. Можно войти? Войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из драмкружка. Я играю в Лесу. Мы просим вас напечатать заметку. Вот про него, про этого Лёшу Зайцева. Потому что это просто безобразие, девочки. Работали до него всё было хорошо. Как он пришёл, всё пошло насмарку. По два часа, по два часа заставляют людей ждаться. И ещё в всех меховых шкурах. Нучём же я виноват, Миш? У меня столько дел, что заметка я бы на заметка так и будет называться. Кто мешает нашей работе? Напечатайте. Ладно. Оставляйте напечатанный. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Витя, здравствуй. Ну что, сняли тебя со шкафа? Да сняли. Мы вам заметку принесли. Вот. Всем кружком написали. Вот. Про него, про Лёшу Зайцева. Опять так, про, про Лёшу. Он там набезобразничал, а потом убежал, и опять ключи от клеток с собой унёс. Да, да, а заметка так и называется: "Кто мешает?" Кто знает, мешал... знает, знает. Кто мешает нашей работе? Откуда ты знаешь? Мы всё знаем, все знаем. Вы смотрите, девочки, уже целых две заметки. Не 2,3, а, а мы от себя ещё четвёртую добавим. Ой. Да-да. А знаешь, какая у меня появилась гениальная мысль? Вот же они, сатира и юмор. Лёшка Не надо нам никаких твоих стихов. Мы лучше о тебе самом сатирический рассказ напечатаем. О том, как человек сразу много дел нахватал и ничего толком не делает. Верно, Миш? Правильно. Ещё раз разтуть. Здравствуйте. здравствуйте. Тебе кого надо? Вот его, Лёш, узайцем. Ага. Ну что ж ты на шефку не идёшь? Про тебя там уже в стенгазету заметку собираются писать. Идём скорее. Никуда я не пойду. Это почему ещё? Потому э Невозможно человеку сразу двадцать-чуть делами занимать. Ага, да, понял, наконец. Человек должен выбрать себе по вкусу два-три каких-нибудь интересных дела и уже делать их как следует, а не тяп-ляп, как ты. Верно я говорю, товарищи? Правильно. А заметку о тебе, Лёшка, мы всё-таки напишем. Правильно? Обязательно.